Глава 33. Ты что, на Северный полюс собрался? Окликнул его Лусио, не покидая своего поста. В фонаре перегорела лампочка, и в темноте Адамберг не заметил соседа. Не на Северный полюс, а в Исландию. Какая разница? Только я уже не помню, зачем. Чтобы дочесаться, потому что тебя укусили в Бреши, только и всего. «Это черт знает что, Лусио!» Адамберг протянул руку за бутылкой пива. «Я ее открыл, чтобы ты дерево не портил!» «Черт знает что!» «Я бросаю расследование, бросаю свою команду для того лишь, чтобы почесаться в ледяной пустыне!» «У тебя нет выбора!» «Я уже даже понятия не имею, где находится эта Исландия и что такое самолет!» «Это все из-за заседаний конвента!» «Я тебе о них рассказывал. У меня сейчас на дворе апрель 1794 года, понимаешь?» «Нет». «Что ты тогда понимаешь? Что тебя укусило какое-то зловредное насекомое». «Я еще успеваю все отменить». «Не стоит». «Почти все мои сотрудники против. Завтра, осознав, что я на самом деле улетел, они взбунтуются, они меня не понимают». «А как понять, когда чешется у кого-то другого?» «Я все отменю», — сказал Адамберг, вставая. «Не стоит», — повторил Лусио, хватая его за запястье единственной рукой, которая в одиночестве стала почти такой же сильной, как две руки вместе взятые. «Если отменишь, у тебя начнется заражение, и будешь локти кусать. Когда вещи собраны, мужчина назад не оглядывается. Хочешь, скажу тебе кое-что?» «Нет», — сказал Адамберг, раздраженный тем, что старик слишком много себе позволяет. «Да пей пиво! С залпом!» Адамберг устало подчинился под нахмуренным взглядом испанца. «А теперь», — приказал Лусио, — «иди спать, Хомбра. Ничего подобного он в жизни еще ему не говорил. Потом он услышал, как тот откашливается и сплевывает на землю. И этого тоже Лусио никогда в жизни еще Не делал.